У тебя есть собаки? Да, милорд. О собаках малыш Макдоугл до рассказывает. В Герни много хороших собак, сотни собак. И у меня есть своя собственная собака, но она уже старая. Когда-то её называли Бет, но я её называю Слав. Мне не нравилось её прежнее имя. Она называется на эту кличку. Конечно, милорд. Если она не станет на неё отзываться, я побью её палкой. Собака меня слушается. Ты играешь в какие-нибудь игры? Ну, в салочки или в прятки? Нет, ми лорд. Мне не с кем играть. Ми лорд спрашивал его очень о многом. Читает ли он молитвы и учит ли мальчик чему-либо? Потом незнакомец спросил малыша: "Счастлив ли он?" Илтар ответил, что он счастлив. Но ему жилось бы еще лучше, если бы его дед разговаривался с ним. Незнакомец так резко дернул по воде, что конь поднялся на задние ноги, и мальчик вылетел бы из седла, если бы всадник вовремя его не подхватил. Прошло некоторое время, прежде чем возобновился разговор. «Твой дед очень строгий человек, Уолтер. Со мной он тоже не разговаривал». Манчеку это показалось весьма странным. Почему он не разговаривает с вами, ми лорд? Он считает, что я ему нанёс огромный вред, и боюсь, что он прав. Олдер продолжал думать: он не может быть королём Артуром, потому что король никогда не наносит людям вреда. Слух он сказал: дед никогда не разговаривает с моей матерью. Слуги говорят, что он поклялся никогда не разговаривать ни с ней, ни со мной. Ещё они говорят, что теперь он жалеет об одной клятве, но не может её нарушить. Мне приятно думать, что иногда ему хочется со мной поговорить. Я бы поговорил с дедом о своей будущей лошади, и мне нужен новый лук. Фредник снова тихо заговорил с мальчиком, и Олтер понял, что Милорд страдает. До меня доходили слухи, что он не разговаривает с твоей матерью но я считал это сплетнением. Уолтер, мне неприятно слышать, что все это правда. Незнакомец вздохнул. Я вижу, что ваш слуга закончил пить Эль и ищет тебя. Может, он думает, что я тебя украл. Я бы с удовольствием это сделал, но нам нужно возвращаться. Уолтер уже освоился с незнакомцем, и ему стало грустно, когда они вернулись к таверне. Незнакомец осторожно поставил мальчика на камень и улыбнулся ему. Прощай, мой мальчик. Прощайте, милорд. Олтеру не хотелось, чтобы человек уезжал, пока он не узнает что-нибудь об этих красивых сапогах. Милорд, у вас такие красивые сапоги. Это ведь леопарды, не так ли? Да, Олтер. Это сапоги из Испании, где жила жена нашего доброго принца Эдуарда. Когда я вырасту, у меня будут точно такие же сапоги. Когда ты вырастешь и сможешь надеть такие сапоги, тихо произнёс всадник, я пришлю тебе пару Олтер, чтобы доказать тебе мою любовь. Прошло несколько лет, прежде чем Олтер увидел его во второй раз. Это случилось 15 июня. В тот день мальчика здорово побил Вилдеркин по приказу деда. Мальчик не сделал ничего дурного, но существовало правило, по которому мальчиков по определённым дням секли